Глава 14. Игорный дом. Коридор ни разу никуда не свернул и вскоре закончился неприметной дверцей. Самой обычной, непотайной, с петлями и с кубообразной дверной ручкой. Судя по всему, маскировать выход не было необходимости. Амина и Вэй не спешили ее отворять и стояли, прильнув к ней ухом, прислушивались к звукам, доносившимся с обратной стороны. Звуки напоминали шум городского парка в воскресный день. Размеренные разговоры, смех, хруст гравия на пешеходных дорожках, веселая музыка. «Не понимаю». Вэя задачно потер лоб. «На паучье логово как-то совсем не похоже. Наверное, мы шли по ложному следу. Снаружи какое-то людное место», прошептала Амина. встань на всякий случай позади меня. Я попробую выглянуть». Вэя отодвинул ее в сторону, взялся за дверную ручку и надавил. Дверь скрипнула и приоткрылась, впуская ароматы цветущего сада. Амина высунулась из-за плеча Вэя и заглянула в образовавшуюся щель. Сразу бросилась в глаза, что снаружи уже сгустили сумерки, хотя Ощущением для них было еще рановато. В темном беззвездном небе висела яркая желтая луна, подернутая туманной дымкой. Под луной... Указующим перстом высилось многоярусное строение в стиле китайской пагоды. Каждый этаж венчала крыша, из которой вырастал следующий этаж. А самая последняя крыша оканчивалась длинным острым шпилем с шарообразным основанием. Свет лился из распахнутых входных дверей и ложился на широкое крыльцо, стиснутое с обеих сторон пышными цветочными клумбами. Над входом виднелась брусская вывеска в виде серебристой паутины, в центре которой раскорячилась фигура паука из черного блестящего металла а нижний ярус паутины усеивали похожие на застрявших насекомых китайские иероглифы, вероятно, означающие название заведения. Посыпанная светлым гравием дорожка отходила от крыльца и примыкала к просторной круглой лужайке, заполненной воркующими парочками, похожими на скользящие тени в дрожащем свете выстроившихся по периметру фонарей. Большинство мужчин выглядели как типичные туристы – в пестрых шортах, растянутых потных футболках и майках, в помятых кепках и панамах, словно только что выбрались с пляжа, и все они были преимущественно европейцами. А вот их спутницы... Спутницы все, как одна, с азиатской внешностью, выглядели безупречно. Волосы были собраны в аккуратный узел на затылке, несколько прядей свободно струились по спине темными ручейками, а их стройные женственные фигуры обтягивали узкие кимоно с широкими рукавами и серебристой вышивкой на темном фоне. Кимоно были точь-в-точь, точь, как удежурившие под окнами отеля китаянки, которую Амина прозвала разлучницей. Подобное не могло быть совпадением. Сгорать от любопытства, Амина подалась вперед и случайно толкнула Вэя, стоявшего перед ней. Не ожидавши этого, Вэй пошатнулся и навалился на дверь. Та распахнулась, и они оба кубарем вылетели наружу. Чьи-то руки подхватили Амину и поставили на ноги. Двое незнакомых мужчин-азиатов, закутанных в черные накидки со остроконечными капюшонами, поприветствовали ее почтительным кивком и покосились на Вея. «Ваш спутник вел себя неподобающе, госпожа Дюрагума», — спросил один из них. А другой добавил, поднимая руку, сжатую в кулак. «Только скажите мы его». Амина открыла было рот, собираясь ответить, и тут внезапно осознала, что незнакомцы-то не раскрывали ртов, Они общались с ней мысленно. И что самое удивительное, Амина прекрасно их понимала. Скорее всего, эти мужчины выполняли роль охранников и дежурили у двери, потому что никого в такой одежде среди прогуливающихся на лужайке она не заметила. Амина отрицательно мотнула головой и жестом дала им понять, что помощи ей не требуется. Незнакомцы снова почтительно кивнули и отступили. Стараясь держаться непринужденно, она взяла Вея под руку и настойчиво потянула его за собой в сторону лужайки. Тот наградил ее таким жутким взглядом, словно подозревал в чем-то ужасном, но послушно пошел рядом. Шагав несколько метров, Амина опасливо оглянулась. Незнакомцы в черных балахонах смотрели им вслед, стоя по обе стороны от двери, вокруг которой простиралась глухая стена из серого камня. Ее верхний край терялся в темноте. «Какое странное место!» — произнесла Амина, когда они с ВМ отошли на достаточное расстояние. «Ты прочитал вывеску?» «Можно подумать, ты не знаешь!» — недружелюбно ответил он, взглянув на нее из-под лобья. «Мне показалось, что тебя здесь приняли за свою!» «Мне тоже так показалось!» «Но я понятия не имею, что бы это значило», — обиженно воскликнула Амина. «На что ты намекаешь? Ты бывала здесь раньше?» Вэй казался растерянным, словно усомнился в собственных подозрениях. «Конечно же нет! Иначе зачем бы я спрашивала тебя о вывеске?» «На ней написано «Игорный дом — серебряная паутина. У нас в Китае подобные заведения запрещены, но известно, что они есть и работают подпольно. Правда, сам я никогда их раньше не видел. Выходит, мы нашли потайной ход в игорный дом. Вот только название его меня настораживает, и эти женщины...» вокруг тоже. Все они дюрагума. Ты уверен? Амина похолодела, хотя догадалась об этом еще раньше. Не смотри на них. Вэй дернул ее за руку и уставился себе под ноги. Честно говоря, я не думал, что их будет так много. Но ведь ты говорил, что через гадальный салон прошел целый отряд женщин поучих напомнила Амина. «Да, но я не ожидал встретить их всех разом. Даже не знаю, что теперь делать. Не мешало бы осмотреться, раз уж меня тут приняли за свою, а тебя сочли моей добычей. Если ты не врешь, и действительно никогда здесь не была, то очень скоро нас разоблачат. Не думаю, что скоро. Пока мы больше никому не интересны». Амина кинула лужайку быстрым взглядом и убедила, что Кирилла нет среди присутствующих. Красавицы Дюрагума не сводили глаз со своих кавалеров, а те, судя по их застывшим восковым лицам, были совершенно одурманены и уже не осознавали, что с ними происходит. Скорее всего, эти бедолаги даже не заметят, когда их начнут есть», подумала Амина, и все ее обсыпала мурашками. «Не бойся, я что-нибудь придумаю», шепнул вы ей на ухо, случайно прикоснувшись губами к ее волосам. Или не случайно? Амина тотчас прогнала эту мысль и разозлилась на себя. Она замужняя женщина и хочет найти пропавшего мужа, а идет под руку с другим мужчиной лишь по воле обстоятельств. Просто у них своим похожие цели. Оба хотят найти паучье логово, с той лишь разницей, что Амина надеется вызволить оттуда Кирилла, если, конечно, он там и еще жив. А Вэй мечтает уничтожить паучью королеву, которая с большой вероятностью должна обитать в том логове. Они направились к горному дому, потому что идти было больше некуда. Глухая каменная стена опоясывала пространство, внутри которого находились только лужайка и многоярусная пагода. Прежде чем зайти на крыльцо, Амина задержалась на миг и, посмотрев на луну, повернулась к Вэю. «Еще ведь не должно стемнеть, а? Не хочу доставать телефон, чтобы не привлекать лишнего внимания, но мне кажется, сейчас не так поздно. Мы случайно не перешли в другой мир, о котором ты рассказывал?» Ответ Вэя ошеломил ее. «Луна и небо не настоящие. «Что?» Амина вскинула голову и уставилась на Луну. Только тут она заметила, что темное пространство вокруг нее колеблется, подобно морской глади при слабом ветре, или... или над ними висит плохо натянутый тент. «Точно!» Это всего лишь тент, а луна — огромный светильник. Кто-то очень постарался спрятать и горный дом от посторонних глаз. И едва ли Дерагума были способны на такое? Они ведь даже не люди, если верить словам Вэя. Они пауки, временно принимающие человеческий облик. Неожиданно перед мысленным взором Амины всплыла картина из недавнего прошлого. Она сидит на столе посреди кафе-кафента и, глядя на отражение в окне, медленно осознает, что эти тонкие черные конечности, похожие на сломанные прутики, принадлежат ей как и тогда дикий ужас вновь проник в каждую клетку ее тела и парализовал каждый нерв. Не отдавая себе отчета, Амина замерла на крыльце с силой сжав руку Вэя. До сих пор она считала, что отражение в окне и померещилось. Возможно, из-за нервного срыва после бабушкиного рассказа ее зрение сыграло с ней злую шутку и преподнесло такую вот кошмарную иллюзию. Но это было до того, как пропал Кирилл и до того, как Вэй рассказал ей о том, что его брата увела Дюрагума, женщина-паук. А также до того, как они с Вэем прошли по паучьей тропе, которая привела их в это место. Теперь Амина все больше склонялась к мысли, что рассказ бабушки не был совсем уж полной чушью. Эта мысль вызвала дрожь в коленях. Если бы не вы Амина потеряла бы равновесие и кубарем скатилась бы по ступеням высокой лестницы, на которой они сейчас стояли. «Не бойся!» вы скорее всего, решил, что она опасается заходить внутрь здания. «У меня есть меч!» Он спрятан в рукаве. «Помнишь? Тот, который ты назвала огромным ножом. Меч заговорен, чтобы уничтожать пауков-оборотней. Я, конечно, не смогу сразить их всех, но в случае чего у нас есть шанс уйти живыми. Только сейчас нам надо двигаться дальше. Стоя здесь, мы привлекаем внимание». «Хорошо», — прошептала Амина, с трудом разжимая свои онемевшие пальцы, стискивающие ладонь Вэя. «Идем». Вместе они шагнули из сумрака в полосу яркого света и точно по ковровой дорожке прошествовали по этой полосе в огромный зал с бесконечно высоким потолком. Внутри было ослепительно. Амина на мгновение прикрыла веки и лишь затем обвела взглядом окружающее пространство, заполненное круглыми столиками, за которыми сидели такие же парочки, как и те, что прогуливались на лужайке. Юные китаянки хищно щурились на европейских мужчин с застывшими, как у восковых фигур, лицами. На столиках поблескивали пузатые бокалы, на тарелках подсыкали всевозможные закуски. За столиками возвышалась сцена, посреди которой, сжимая микрофон, пела красивая Китаянка в темном кимоно, расшитом золотистым узором. Амина тотчас узнала этот голос. Она услышала его в своем телефоне, когда ответила на звонок, поступивший с номера Кирилла: Значит, ее муж здесь, либо он был здесь совсем недавно, еще немного и они встретятся. Амина воспрянула духом, откуда-то взялась уверенность в том, что кирилл еще жив. Она спасет его. Или не она, а Вэй. А она потом попросит отца вознаградить Вэя за помощь. Амина представила, что она и Кирилл вместе вернулись в Москву, но это не вызвало у нее восторга. Наоборот, ей стало грустно от мысли, что придется расстаться с Вэем и, возможно, навсегда. Она тут же разозлилась на себя за это, но разум так и не смог возобладать над чувствами, которым у нее не было объяснения. «Кто такой вы Они познакомились всего-то два дня назад. Почему она думает о нем чаще, чем о пропавшем муже? М -м, может быть, потому что Кирилл никогда не смотрел на нее таким взглядом. И вообще никто не смотрел на нее так проницательно и неравнодушно, кроме разве что ее отца. Амина вдохнула поглубже, будто так можно было вытеснить распиравшие ее противоречивые чувства, но стало только хуже. Душный воздух, пропитанный сладковатым ароматом, вызвал приступ тошноты. Наверное, это и был запах дюрагума, которыми это место так и Кишела. Он напоминал запах переспелых дынь, уже начавших подгнивать, и еще чего-то пережаренного и прогорклого. Амина подумала, что в таком дурмане они своим долго не протянут. И вообще, с их стороны было большой глупостью прийти в этот паучий притон. Ведь едва ли им удастся выбраться отсюда, не говоря уже о достижении своих целей. Скорее всего, их очень скоро разоблачат. И тогда трудно представить себе еще более страшную смерть, чем та, что ожидает жертву паука. Паук съедает свою добычу заживо, даже не съедает, а высасывает плоть, растворенную впрыснутыми ферментами. От жертвы остается лишь оболочка, внутри которой пустота. Разоблачение произошло даже раньше, чем ожидалось. но наконец наконец-то явилась. Мы тебя заждались!» Эта фраза прозвучала прямо в голове Амины. Также, когда этого звучали слова охранников, дежуривших у потайного хода: Стой там! И дружка своего придержи. Сейчас я к вам подойду. Амина замерла, чувствуя, как волоски на коже по всему телу встают дыбом от ужаса. Вей остановился рядом и, заметив ее испуг, мгновенно напружинился, как хищник перед прыжком. Кажется, он собирался выхватить меч из их ножен, скрытых под одеждой. Амина придержала его руку. Применить крайнюю меру они еще успеют. А пока их единственному козырю лучше оставаться в рукаве. Вдруг не все еще потеряно. По винтовой лестнице, опоясывающей зал, спускалась знакомая разлучница. Она не сводила глаз сами и Ивея. За нею следовало свита из дюжины крепких мужчин в черных балахонах. Вид у них был очень воинственный.